Глава 9. В основной лагерь Померанский с солдатами вошел уже ночью, с большой помпой. Не то, чтобы хотелось, но продемонстрировать стоявшему в полутора верстах неприятелю свою победу было нужно. Ну и поднять настроение своим войскам. Да и откровенно говоря, когда почти 30 тысяч взбудораженных боем людей входят в лагерь, спать вряд ли кому удастся. Так что с утра воины зевали, но настроение было хорошим. А что? Французов уже разгромили, да как? Прусаки, пусть их намного больше, ну и что? Размажем мы их. Немаловажным обстоятельством было то, что укрепления Венедов давно были готовы, и пусть солдаты не выспались, но командиры не мешали им вздремнуть днем. Решат прусаки пойти в атаку, что маловероятно. Нужно разобрать обоз, да подготовить как следует лагерь к возможной контратаке, да отдохнуть после маршей, когда половину войска составляют новобранцы, это особенно важно. «Когда они действовать начнут?» – задал вопрос Богуслав. «Да думаю, не раньше, чем через пару дней. Я про пластунов. Сегодня ночью должны». С пластунами была отдельная история. Вычислив приблизительно, где прусакам будет удобно встать, саперы подготовили несколько десятков капитальных схронов. Судя по отсутствию шума у противника, их пока не обнаружили. Ну и засели в них пластуны егеря, хорошо знающие прусский диалект немецкого, и, разумеется, обычаи, примечания». Русский диалект немецкого. На самом деле, скорее, русские диалекты. Да и вообще, даже в 21 веке диалекты в Германии отличаются очень сильно. Примерно как сейчас украинский суржик, имею в виду современный новояз, от русского. Общий смысл понять можно, но тонкости передать проблематично. Читал утверждение некоторых историков и лингвистов, что в средние века немцы из разных земель часто не понимали друг друга. Кстати, это было проблемой во многих европейских странах. В условленный срок они должны будут повредить порох. Будь это война с турками, пластуны перерезали бы глотки знатным беем. Но в междуусобных стычках европейцев нельзя. Могут возмутиться соседи, вплоть до объявления войны. Отсыпались, отъедались. Настроение вообще было на удивление праздничным. Никакого шапка закидательства. Даже ополченцы прекрасно понимали, что битва будет жестокой. Но в победе при этом никто не сомневался. Утром прибыли переговорщики от Фридриха. Гриффичи не стали даже выезжать навстречу, предоставив это Блюхеру, получившему недавно звание полковника кавалерии. Как выяснилось, они ничего не потеряли. «А», — махнул рукой адъютант, — «ничего толкового не сказали. Союзников побили, вот они и решили продемонстрировать недовольство». «Чем?» «Да, дескать, нечестно побили, из засады, да похоронили потом не слишком благочестиво». «Бред», — прокомментировал стоявший рядом Святослав. «И я о том же», — согласился Блюхер. «Сир, ты правильно сделал, что не поехал на эти переговоры?» С видимым отвращением проговорил он. Помолчал. «Знаешь, они были настроены так. Был бы там ты или кто из твоих сыновей, они непременно наговорили бы грубостей. А там или вы терпите это, или демонстрируете ответную грубость на парламентерах». Около полуночи в лагере Фридриха раздались первые взрывы. Моментально из лагеря Померании вылетели сидевшие в седлах кавалеристы. Имелась возможность воспользоваться оказией и, конечно же, помочь своим диверсантам уйти от противника. Младшие грифичи с восторженными воплями летели в первых рядах, раскручивая над головами бомбы с подожженными фитилями. Вскоре у прусаков раздались взрывы. Сотни. Не то, чтобы они принесут какую-то пользу, помимо паники. Как выяснилось позднее, от задержавшегося у врагов егеря принесли. Там так и не поняли, что основной шум подняли диверсанты, лишив их доброй четверти пороховых запасов. Решили, что «Венеды» просто прорвались. Ну а раз прорвались, началась активная перестрелка прусских частей друг с другом. Подробностей по понятным причинам Лазучих не знал, но шумели около получаса. Около десяти утра из вражеского лагеря начали выходить солдаты, выстраиваясь в батальоны. «Венеды» заняли позиции. Выходить из-за подготовленных укреплений в чистое поле желания не было. Пусть атакуют. Перестроения прусаков длились около часа, но дело так ничем и не закончилось. — Зачем этот парад? — спросил недоумевающий Святослав. — Пытаются произвести впечатление, — ответил сухопутный Богуслав, куда больше брата, разбирающийся в сражениях на суше. — И как? — Да никак. На первый взгляд хорошо. Если бы у нас были обычные подзорные трубы, то ничего бы и не заметили. А из наших мастерских, спасибо Ломоносову. Ну, там новобранцы в задних рядах были. Линии построения нечеткие, с ноги сбивались. Не только ради впечатления, вмешался в разговор Николич. Они еще своих пехотинцев тренируют, морально скорее, приучают, что шагистика перед нами безопасна. Наследный принц рассмотрел все прекрасно. Не понадобилось даже поднимать воздушный шар. На равнине особой необходимости в нем пока не было. А вот несколько вышек давали прекрасный обзор. Да и подзорные трубы померанской работы на сегодняшний день считались лучшими. Технология Ломоносова сильно помогла. И да, тот поделился в знак благодарности. Помощь Померанского как администратора была неоценима. Увы, но сама Россия пока так и не сумела наладить нормальное производство оптики. Не хватало мастеров и культуры производства. В Померании оптику делали не первый век. Плюс славянские беженцы из Венеции помогли. Примечания. Венеция очень тесно связана со славянами. Не буду говорить о том, что ее построили Венеды и так далее. Хотя версия не просто интересная, но вполне имеет право на обсуждение. Просто Венеция буквально с самого начала связана с Балканами, вплоть до того, что некоторые балканские земли в течение столетий входили в состав Венеции. Славяне-наемники, телохранители, моряки – это было нормой. Ну и разумеется, славянские переселенцы, славянские кварталы, славянские мастера – Вообще, технические новинки приживались в Померании лучше, чем в России. И пусть Россия в этой ветве истории была далеко не отсталой страной, но население, процентов этак на 90 с хорошим гаком, крестьяне. Причем добрая половина последних живет, ну, очень далеко от ближайшего города, что вынуждает их надеяться только на собственные силы. И, соответственно, что? А то, что средний русский крестьянин в результате мог дать фору европейскому по количеству значимых навыков. Не только землю пахать, но и охотиться на почти профессиональном уровне, рыбачить, выделывать шкуры, делать лодки и многое, ой, многое другое. Вот только эта универсальность тормозила технический прогресс. Ремесленников в результате требовалось не слишком много. Гнать что-то на экспорт. А что, простите? Полезные ископаемые были, но ничуть не больше, чем в Европе. Да доставка. Примечание. Значимые месторождения в России открывали по большей части с конца 18 века, а по-настоящему значимые – во второй половине XX Суть в том, что ресурсов в нашей стране много. Вот только докопаться до некоторых проблематично и сегодня, что уж говорить о 18 веке. Между тем, та же Пруссия обладала и обладает железом, углем и кучей других полезных ископаемых, буквально на поверхности, да еще и вблизи городов, а не где-то в тайге, куда нужно не просто доставить рудокопов, но и проложить дороги. А внутренний рынок почти полностью удовлетворялся корявыми, но достаточно дешевыми и доступными изделиями деревенских ремесленников. Ситуация потихонечку, со скрипом, менялась, но медленно, так что до какой-то конкуренции с европейскими и венецкими, в том числе изделиями, оставалось минимум лет 30, не считая оружия и паровых машин. Здесь как раз все было в порядке, более чем. Игра на нервах продолжалась еще три дня. Русаки демонстрировали выучку войск, сомнительную, о чем наблюдатели с большим удовлетворением оповестили померанских солдат. Те даже несколько расслабились и начали шапкозакидательские настроения, настолько, что Рюгину пришлось выступать перед солдатами. «Арни, все слышат? Прекрасно. Так вот, я прошу вас не расслабляться раньше времени. В нашей победе я не сомневаюсь, но что она будет легкой, это вряд ли». Пусть у прусаков сейчас много новобранцев, но основной костяк у них — опытные ветераны. Княже, добивали мы и этих ветеранов!» — донесся голос из толпы солдат, жадно слушавших Грифича. «Бивали, и в этот раз побьем!» — согласился тот. «Но не забывайте, что не все у нас профессиональные солдаты. Я не сомневаюсь в храбрости ополченцев или их личном мастерстве. Просто нужно понимать, они не солдаты и просто не умеют сражаться в составе полков». Так что готовьтесь, ребятки, драться всерьез. Упали, режьте врагам ноги, получили штык в живот, цепляйтесь за ружье и дайте возможность вашему товарищу отомстить. Если каждый будет думать не о собственном выживании, а прежде всего об уничтожении врага, победим. Атака. Русаки идут знаменитым гусиным шагом под барабанную дробь и пение флейт. Идут красиво, завораживающе. Глухо зарявкали венецкие пушки. Пристрелена была каждая сажень. Нашлось дело и мортиром, используемым обычно исключительно для осады. Но пудовые ядра посреди батальона выбивали сразу десятки солдат, действуя на психику и сбивая с ритма. Немцы замедлились, перестраиваясь под огнем, и падая, падая, падая. К померанским укреплениям их ряды слегка поредели и шли уже не так решительно. Пушки на переднем крае уже перешли на картеч, но прусаки шли. Постепенно шаг замедлялся, и ряды смешивались. Не от трусости, просто маленькие хитрости от Михеля Покоры. Неглубокие канавки в несколько рядов, такие же невысокие валы. Даже сами укрепления были расположены своеобразной трапецией, широкая часть которой смотрела в сторону прусского лагеря. В результате наступающие были вынуждены проходить под огнем с трех сторон. Кроме того, русские командиры ошиблись, и выстроили первые ряды по самой широкой части укреплений, надеясь на массированную атаку. В результате, шаг за шагом, они были вынуждены все теснее смыкать ряды и перестраиваться прямо под огнем. До оружейной перестрелки дело так и не дошло. Противник не выдержал и откатился назад. Но оно и не удивительно: Все пехотинцы, шедшие по краям построения, были убиты. Трупы лежали местами грудами высотой до полутора метров. След отступающим пустили конницу но особого результата не было, точнее говоря, не было видно. По вполне понятным причинам врубаться в такую толпу кавалеристы просто не рискнули. Могли завязнуть, так что ощипали прусаков по краям. Были и пленные, но немного. Их сразу же запрягли в работу, заставив таскать тела убитых сослуживцев. Ну и освобождать последних от материальных ценностей. Мародерка? Ну уж нет, трофеи. А хоронить солдат в мундирах до да сапогах, тем более вражеских? Это такое расточительство в XVIII веке, что подобному идиотизму просто не подберут нужных синонимов. Вон даже окровавленные мундиры солдаты посылают домой, после чего небольшая перешивка и в них будут ходить родные или соседи. Дорого материя стоит, любая. Синтетики сейчас нет, комбайнов тоже, так что Аналогично и с сапогами своих солдат померанские в них не обуют. Качество не слишком хорошее. А вот для рядовых горожан и крестьян которым сапоги нужны не для переходов на восемьдесят верст. Сойдут и такие, шитые не по их ногам. — Ваше Величество! — подлетел возбужденной победой шведский офицер. «Переговорщики — Переговорщики! Рюгин поморщился. — Блюхеру скажи, пусть он с ними говорит. Разговор был недолгий. Хотели забрать раненых и убитых. Легкораненых прусакам не отдали. Ни к чему. Через пару-тройку недель те выздоровеют и начнут стрелять в Венедов. А вот кто потяжелее, да ради всех богов, забирайте. Эвана даже медицинскую помощь оказали, причем добротную. Ну и что, что силами студентов? Настаивали забрать убитых, кстати. Больше восьми тысяч, доложил Блюхер. Но я отказал. Сказал, могилы для них давно выкопаны, так что просто оттащим, закопаем. Дескать, следующую партию будем хоронить отдельно, не беспокойтесь. Раздались смешки. Ответ был не только остроумным, но и правильным. Стремление хоронить своих убитых самостоятельно было вызвано не человеколюбием и патриотизмом. Все проще. Похоронным командам в таких случаях принято оставлять тела в мундирах и сапогах обычай, то есть обмундирование покойников пошло бы прусским новобранцам. Ну и, конечно, банальный шпионаж, ведь несколько сотен прусаков перед укреплениями смогут запомнить их очень недурно. Нахрен!